Компания «Вира М.» представляет роман Марселя Пруста «В сторону Свана». Перевод Адриана Франковского Первый диск Часть первая. Комбре. Глава первая. Давно уже я стал ложиться рано. Иногда, едва только свеча была потушена,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 Например, то, что мой двоюродный дедушка оттаскивает меня за вихры. Страх, исчезнувший в день, дата для меня новой эры, когда меня остригли.